Глава сороковая. Лара. До чего я дожила? Учусь готовить картофельное пюре, как на уроке труда в пятом классе. Или когда у нас это проходили? Не помню уже совсем. Да и не уверена, что проходило нечто подобное. Если только мимо. Но с Денисом даже подобное сомнительное действие оказалось удивительно увлекательным и приятным. Не меньше, чем обычный ужин, состоящий из супа лапши и салата из огурцов и помидоров. Клянусь, я не пробовала ничего вкуснее. Даже вспомнила извечную поговорку моей мамы, которая утверждала, что дело не столько в еде, сколько в том, в какой компании ее употреблять. С Денисом и Вовой было по гадкиному выражению клёва и никак иначе. И даже учиться варить картошку было клёво. Комочки у тебя получаются, потому что ты почти наверняка, во-первых, не довариваешь картошку, она должна быть очень мягкой, совсем рассыпаться. А во-вторых, думаю, что не ошибусь, если скажу, что ты не греешь молоко, прежде чем лить его в пюре. «А надо?» — пробормотала я. Я была уверена, что и так сойдет, оно же в картошке нагреется. «И образует комочки», — подмигнул мне Денис. «Конечно, надо греть молоко вместе с маслом и эту смесь заливать в хорошенько сваренную картошку и толочь. А не проще блендером?» «Ни в коем случае. Получится клей для обоев», — засмеялся сосед. «Слишком много крахмала выделяется при таком способе. В результате выходит клейстер. Так что не ленись, бери толкушку и вперед. Если картошка хорошо сварена, сложно не будет». «Обалдеть, сколько премудростей!» — призналась я, слушая Дениса почти с благоговением. «Не легче римских акведуков». «Намного легче, ты что?» — фыркал сосед. Но смотрел на меня с такой ласковостью, что мне хотелось немедленно прижаться к нему и начать мурчать, словно кошка. Останавливало лишь то, что в квартире мы были не одни. И в скором времени мне придется забрать Агату и отчалить домой. Но все равно атмосфера веселого кулинарного урока и теплые взгляды Дениса изрядно размягчили мне мозг. Потому что я, погрузившись в свою почти эротическую фантазию, умудрилась выпалить. «А давай вечером погуляем?» Денис ответил прежде, чем я успела смутиться собственного предложения. «Давай», — кивнул он и почти невесомо погладил меня по ладони, лежавшей на кухонном столе, рядом с яркой салфеткой, с компотом из трех котов. После того, как ребята уснут: Сегодня можно. Мне не надо, завтра на работу высплюсь. Ох, не буду говорить, о чем я подумала, услышав это, высплюсь. Впрочем, и так понятно о чем.